Нина. Ее смена закончилась час назад, но Нина все еще на работе. Снова листает папку в поисках того, что могла пропустить. Сложно искать, когда не знаешь, что ищешь. В комнате для персонала любят шутить о сценах из фильма «Изгоняющий дьявола», когда сами сталкиваются со слишком резкими перепадами настроения и личностными изменениями, внезапно возникающими воображаемыми друзьями, и подступающей рвотой. Так откуда же ей знать, что есть деменция, а что что-то другое? На первый взгляд в отчетах за это лето нет ничего необычного. Но все, конечно, зависит от того, как посмотреть. Ненадолго копалась в памяти, пыталась прочертить временную шкалу. Она понимает, что сделанные в тетради записи выглядят как рассуждение сумасшедшего. И все же вырисовывается схема. Некоторые испугались, когда Моника переехала сюда. Вера завешивала зеркало в ванной полотенцами. Говорила, что кто-то пытался похитить Дагмар. А Анна перестала ходить на прогулки. Хотела, чтобы лампа всегда была включена, а то придет новое привидение и заберет ее. «Новое привидение. Он пытается всех напугать». Другие же обрадовались новому человеку. У Лиллемур появился ангел, у Будель ухажёры, родители Виборг наконец ответили на звонок. А потом ангел и ухажёры исчезли. Нина не сомневается, что в телефоне Виборг снова воцарится тишина. Ничто не делает человека таким несчастным, как получить то, о чем так долго мечтал, а потом лишиться этого. Чем бы ни было то, что появилось в соснах, оно систематически терроризировало стариков. Нина не находит ничего похожего в отчетах других отделений. У них не было проблем с системой вентиляции в начале лета. Лампы не мигали, не появлялись жирные пятна. Нина возвращается к отчетам о Монике за первые дни ее пребывания здесь. Смотрит на свой собственный почерк, вспоминает, как обрадовалась в первый раз, когда Моника ее узнала. «Как же я рада тебя видеть! Ты достаточно сделала для нас! Ты всегда была так добра и умна!» Моника говорила в точности, слово в слово, то, что Нина хотела услышать. «Тебе не за что просить прощения, ты делала то, что была вынуждена делать!» А потом Моника ополчилась на нее больше, чем Нина могла себе представить. «Кукушонок!» Стало ее пугать. Юэль тоже испугался. И Юханна, и Сугди до определенной степени. Может, и еще кто-то здесь, в соснах. Они испугались настолько, что начали сомневаться в себе и окружающей действительности — Они испугались потому, что их тайны раскрыли. Словно Моника читает их мысли, знает их болевые точки. Все началось с Моники. Но, по словам Юэля, только после приезда сюда ее спутник обрел силу. Моника и сама следует схеме. Она была счастлива, потому что ее любимый Нильс к ней вернулся. А потом стала его бояться. Отчаянные каракули в журнале... Моника пыталась их предупредить, пыталась сопротивляться, просто они не поняли. «Тебя не должно здесь быть!» Моника, которая поцарапала себе щеку. «Исчезни, исчезни, исчезни, исчезни! Убирайся!» Она говорила не с Ниной, а с тем, что у нее внутри. Пыталась это остановить. В другой раз «Уходи отсюда!» Моника смотрела на свой гипс. «Ты должна, пока... пока он не вернулся!» Она знала. Что-то приближается, и это заставит ее говорить то, что она говорить не хочет. Нина все пишет и пишет. Наконец заканчивает и откидывается на спинку стула. Голова идет кругом, и все же схема почти готова. «Но это же еще и форма безумия? Разве нет? Когда думаешь, что усматриваешь знаки в случайных событиях?» Нина сама себе не доверяет. Да и как можно, когда она слышит голоса привидений по телефону? Когда Нина слышит шаги в коридоре, то вырывает страницу из тетради и засовывает ее в карман. Горона вскрикивает, зайдя в комнату для персонала и увидев Нину — Я думала, ты уже ушла и же чуть не описалась. Она наклоняется, чтобы поднять мятые бумажки, которые уронила на пол. Мне надо было кое-что доделать, но сейчас я поеду домой, — говорит Нина и встает. Я хотела попросить тебя об услуге. Горно поднимает глаза на Нину и смахивает свисающую на глаза челку. Можно мне взять твою ночную смену завтра? Нам нужны деньги. Машину придется чинить. «Мне тоже нужны деньги, хотя было бы приятно избежать ночи в таком месте». «Случилось что-то особенное?» «Нет, но ведь вполне достаточно того, что все как обычно». горона беззаботно смеется. «Но Элизабет это не нравится, тебе же платят больше, чем мне». «Ну, в последний момент ты можешь отравиться, а я окажусь той, кто снимет трубку, когда ты вечером позвонишь и сообщишь о болезни», — говорит Нина. Я поговорю с Алисабет на следующий день, когда уже будет поздно. Если она и разозлится, то на меня. Хитро! Настолько, что даже интересно, что случилось с порядочной Ниной. Хотела бы я быть такой порядочной, как все думают. Эта Нина мне в любом случае нравится больше. Нахле рассказала, что ты сделала с Петрусом. Нина качает головой. Не надо было. Надо, возражает Горона. «Знаешь, сколько раз мне хотелось вколоть ему все уколы инсулина разом, чтобы мы от него избавились?» «Это не повод для шуток», — обрывает девушку Нина. Горона закатывает глаза, протягивает Нине бумажки. «Я нашла их, когда прибиралась в комнате отдыха. Кто-то скомкал их и затолкал за картины и забросил на шкаф. Знаешь, кто это может быть?» Нина берет бумажки сразу же узнает почерк она кивает в то время как сердце колотится в груди и щеки горят это написала моника я не могу ничего с этим поделать простите моника на приеме у врача картины маркуса ларсона в комнате отдыха корабли в штормовом море как думаешь надо упомянуть это в отчете спрашивает горона пока нина продолжает читать «Меня ждал не Нильс. Он просто притворялся. Так темно, и у меня больше нет сил. Я была такой дурой, что верила, а теперь он не хочет останавливаться. Он видит все, что вижу я, когда он здесь. Я должна прятать, пожалуйста, найдите это. Это не Нильс, это не Нильс». Очевидно, слова написаны в большой спешке. Бумажки такие мятые, что написанные карандашом заглавные буквы в некоторых местах стерлись. Должно быть Моника спрятала бумажки в комнате отдыха той ночью, когда Нина нашла ее здесь. Она была так испугана. Внести их в отчет, спрашивает Горона. Не знаю. Да, наверное, мне пора идти. Горона странно смотрит на нее. Нина с трудом выдавливает из себя улыбку. Спасибо за завтрашнюю смену. Позвони примерно за час до начала, а я прослежу, чтобы никто другой не снял трубку. И она выходит в коридор, смотрит на дверь в квартиру Г-6. Моника там внутри, одна с тем, что держит ее в плену. Объятая страхом, Нина чувствует и облегчение. Это не Нильс, и это не ее мама. Мама тут вообще ни при чем. Эта вещь в квартире Г-6 все время врала о том, кто она или что. И завтра они с Юилем выяснят больше, и все так или иначе закончится.